Европа против России. Как часто и много у нас в России болтают о Европе и о том, как бы России вступить в эту Европу, не давая себе труда понять простую истину, что Европа в первую очередь не набор стран, а континент, и Россия часть этого континента. И европейские страны без России не Европа а часть Европы. А Россия без европейских стран является Европой, ибо расположена на двух континентах в Европе и Азии. Нельзя сказать, что Россия не нуждается в европейских странах. Конечно, нуждается. И я бы сказал, не столько в экономическом плане, о чем так много говорят, а в плане культуры и нравственности. Ведь за 20 век еврейские завоеватели так разложили народ России, так разорили и испахабили его культуру, что без помощи европейских народов нам сложно самим очиститься от скверны, имплантированной нам за 90 лет их тотального господства. Что же касается экономики, то Россия единственная в мире самодостаточная страна. Гаттория могла бы успешно развиваться, даже если бы на земле кроме неё никого не было. И дело не только в баснословных ресурсных богатствах. Несмотря на беспрецедентный в мире геноцид русского народа, он не только выжил, но и ещё обладает веса самым интеллектуальным, научно-техническим потенциалом. И важность России для Европы и для её будущего в новых геополитических реалиях современности трудно переоценить. Но это прекрасно понимают те, кто стремится разрушить Россию, разложить Европу и установить на земле свою тоталитарную и бесчеловечную гегемонию. Они всегда стремились европейскими руками ущемить Россию и нанести ей непоправимый ущерб. Поэтому, вне лишний, заглянуть хотя бы мельком в аналы истории и вспомнить, откуда пошли корни русофобии и ненависти к России. Русофобия Запада росла пропорционально успехам России и её огромному территориальному росту. Александра III на смертном одре сказал своему наследнику, будущему царю Николаю II: "У России, у России на западе нет друзей". Нет огромности её бояться. бояться. И действительно, начиная с XI века, когда в 1018 году польский князь Болеслав Храбрый вторгся в Киев, Россия в большей степени подвергалась нашествиям с запада. Характерного высказывания крупнейшего английского профессора Арнольда Тойнби в своей нашумевшей книге Мир и Запад. Отчизднение началось в 13 веке после того, как Россия попала под татарскую власть. Владычество татар над Россией было однако временным, потому что татары были кочевники. Долгительной потери России как результат этого временного завоевания татарами вызван не отнюдь не её татарскими завоевателями, а её западными соседями, потому что они воспользовались выгодой. Когда Россия лежала распростёртой в бессилии, чтобы урезать её владения и присоединить к западу западные окраины в лице Белоруссии и западной части Украины. Обратимся же к истории России, которая почти вся состояла из непрекращающихся войн. Наша история это история осаждённой крепости. По подсчётам историка Соловьёва, с 1055 по 1462 год Россия перенесла 245 нашествий, то есть почти по одному на каждый год. В период с 1365 по 1893 год, за 525 лет, 305 лет Россия провела в войне с Западом, 39 войн, продолжавшихся 288 лет. Остальные приходились на восток и юг, где турцы и крымские татары, подстрекаемые Англией, опустошали южные окраины русского государства. Московская Русь выжила и победила только потому, что её святыни, её церковь, её цари и её народ в любых исторических условиях всегда с большим упорством вели одну и ту же линию защиту национальной независимости своей веры и национальной культуры. Ни один народ на земле не вынес и доля того, что выпала русскому народу. Непрерывная, многовековая борьба за выживание не только подтачивала, но и перемалывала наш народ. Расселённый в основном в лесах и степях, а по леричных долинах мы не были защищены от врагов ни мощными горными хребтами, ни океанами и морями. Мы были уязвимы со всех сторон света. И если в начале XII века нас было около 5,5 миллионов, то к концу XV века осталось только 2,1 миллиона. Чтобы выжить, мы должны были не только сдерживать, но и побеждать неисчислимые набеги печенегов, половцев, хазар, литовцев, ливонских рыцарей и прочих завоевателей. Если посмотреть на карту середины XIV века, то представляется жуткая картина. Весь русский народ, окружённый со всех сторон врагами, был сбит на небольшую территорию между речью Верховиев и Оки-Волги. Люди жали среди болот и лесов на небольших полосках земли, пригодной для земледелия. Татары и Литва запирали выход из этого географического капкана на запад, на юг и юго-восток. Открытым оставался только путь на север и северо-восток за Волгу. У наших предков было мало шансов выжить в то страшное, жестокое и беспощадное время. Но они выжили, и не только выжили, но за 5 столетий создали величайшую в мире империю. Накопили трудом поколения огромное богатство, и всегда в конечном счёте побеждали любых мировых завоевателей, под которых ложился так называемый просвещённый и цивилизованный мир. Наши предки были великим народом, и об этом величии говорят их дела.